Жюль Верн. История великих путешествий в трех книгах. Книга первая. Открытие Земли. Москва. Издательство Терра. 1996 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Перевод и литературная редакция текста Е. Брандиса. Аннотация. История великих путешествий в трех книгах. Книга первая. Открытие Земли. Труд знаменитого французского писателя Жюли Верна. 1828-1905 годы. История великих путешествий. Посвящен истории географических открытий с древнейших времен до начала 40-х годов, 19 века. Книга 1. Открытие Земли охватывает период шестого века до нашей эры, до конца XVII века. Автор повествует о путешественниках Древней Греции и Рима, Средневековье и эпохи великих географических открытий. Конец аннотации. Оглавление. Е Брандис. Жюльверн Географ. Часть 1. Глава 1. Знаменитые путешественники древних времен: Ганон, 505 год, Герадот, 484 год, Пифей, 340-й, Евдокс, 146-й, Страбон, 63-й. Ганон Карфагенский. Острова Счастливые Канарские. Вечерний рок, Южный рок, залив, рио де оре Геродот посещает Египет, Ливию, Эфиопию, Финикию, Аравию, Вавилонию, Персию, Мидию, Колхиду, Каспийское море, Скифию и Фракию. Пифи обследует берега Иберии и Кельтики, Ламанш, остров Альбион, Аркадские, Аркнейские острова, Землю Туле. Ниарх объезжает азиатское побережье от Инда до Персидского залива. Евдокс знакомится с западным берегом Африки. Страбон путешествует по внутренней Азии, Египту, Греции и Италии. Глава вторая. Знаменитые путешественники от 1 до девятого века. Павсани, 174 год, Фасянь. 399-й, Космо Индикоплов, 547, Аркульф, 700 Вилли Барт, 725, Сулейман, 851 год, Плиний, Гипал, Ариан, Птолемей. Повсаний посещает Аттику, Коринфию, Лаконию и другие города Эллады. Фаасяни следует Хатанское царство, Афганистан, Северную Индию, Пенджаб, Цейлон и Яву. Косма Индикоплов и христианская типография Вселенной. Сулейман обозревает Аманский залив, Цейлон, Суматру, Сиамский залив и Южно-Китайское море. Глава третья. Знаменитые путешественники X-XIII веков. Виньямин Тудельский. Плана Карпини. Рубрук. Виньямин Тудельский посещает Марсель, Рим, Константинополь, Иерусалим, Дамаск, Баальбек, Ниневию, Багдад, Вавилон, Басру, Исфахан, Шира, Самарканд, Тибет, Египет, Германию и Францию. Джованни Дель Плана Карпини исследует Куманскую землю и нынешний Туркестан. Нравы и обычаи татар. Ельем де Рубрук посещает Азовское море, Волгу, землю Башкир, Каракарум, Астрахань и Дербент Глава 4 Марка Поло 1254-1324 годы Раздел 1 Почему венецианские купцы были заинтересованы в исследовании Центральной Азии, семейство Пола и его общественное положение в Венеции? Братья Никола и Мафео Поло. Они отправляются в Константинополь, а затем ко двору монгольского императора. Прием при дворе хана Хубилая. Великий хан назначает их послами к папе. Возвращение в Венецию Марко Поло. Он отправляется со своим отцом Николо и дядей Мафео в резиденцию монгольского хана. Книга Марко Поло писанное под его диктовку Рустичана. Раздел 2. Река Хуанхэ. Таян-фу, Тайюань. Тибет, Каражан, Юньнань. Зерденан, Баошань. Мян, Мяньнинь, Кангигу, Таламан, Кунгуи. Качан-фу, Манзи, Янгуи, Янчжоу. Приморские города Саинфу, Янфэнь, Кинсай, Ханчжоу, Фуги, Фуцзян, Зайтон, Цюаньчжоу. Раздел 3. Япония. Отъезд троих пола с дочерью Хубилайхана и с персидскими посланниками. Зайтон, Ява, Суматра, Цейлон. Карамандельский берег, Малабарский берег, Аманский залив. Остров Скотра, Сокотра, Мадагаскар, Занзибар и Африканский берег, Абиссиния, Аданский залив, Армус. возвращение в Венецию, празднество в доме Пола, Марко Пола, пленник генуэзцев, смерть Марко Пола. Глава 5. Ибн Батута, 1304-1377 годы. Ибн Батута, Нил, Газа, Тир, Тевериада, Бальбек, Небек, Дамаск, Мешхет, Басра, Багдад, Тебрис, Медина, Мекка, Йемен, Абиссиния, Берберийская земля, Армус, Сирия, Анатолия, Малая земля, Астрахань, Константинополь, Туркестан, Герат, Инт, Дели, Малабарский берег, Мальдивские острова, Цейлон, Кармандельский берег, Бенгалия, Суматра, Китай, Африка, Нигер, Тимбукту. Глава 6. Жан де Бетанкур, 1339 год, 1425 год. Нормандский рыцарь, его мечты о завоеваниях, что было известно о Канарских островах, Кадис, Канарский архипелаг – Жан де Бетанкур возвращается в Испанию. Свидание Бетанкура с Кастильским королем Генрихом III. Гадифер исследует Канарский архипелаг. Возвращение Жана де Бетанкура и его ссора с Гадифером. Крещение канарийцев. Французские колонисты на Канарских островах. Попытки завоевать остров Гран-Канария. Учреждение канарийской епархии. Глава седьмая. Христофор Колумб, 1436-1506, раздел 1. Открытие португальцами острова Мадейры, островов Зеленого мыса, Азорских островов, Гвинеи и Конго, мыс Доброй Надежды, Бартоломео Диаш, успехи географии и торговли в Средние века, общераспространенное заблуждение о расстоянии между Европой и Азией.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 Раздел 2. Первое путешествие Колумба на запад, Гран-Канария, остров Гамера, отклонение магнитной стрелки, бунт на кораблях Колумба, земля-земля, Сан-Сальвадор, Гуанахани, взятие острова во владение, санта мария де Консписион, Рам, Фернандина, Лонг-Айленд, Изабелла, Крукет-Айленд,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 Второе путешествие Колумба, остров Эрро, остров Доминика, остров Марии Галанте, Марии Галант, Гваделупа, встреча с каннибалами, острова Монсеррат, Санта-Мария-Ларедонда, Сан-Мартин и санта крус архипелаг 11 тысяч дев, Виргинские острова, остров Сан-Хуан-Баутиста, Пуэрто-Рико, Эспаньола, гибель первых поселенцев, основание города Изабеллы, форт Святого Фомы, Ямайка, берега Кубы, возвращение в Изабеллу, восстание на Эспаньоле, отъезд Колумба в Испанию. Раздел 4. Третье путешествие Колумба. Мадейра, острова Зеленого мыса, остров Тринидад, побережье Венесуэлы, Дельта Ориноко, залив Пария, Остров Маргарита. Возвращение на Испаньолу. Основание города Санта-Доминго. Волнение в колонии. Жалобы на Колумба в Испании. Прибытие на Испаньолю командора Бавадилье. Арест Колумба и его двух братьев. Колумб в цепях. Свидание Колумба с Фердинандом и Изабелой. Раздел пятый. Четвертое путешествие Колумба. Острова Мартиника. Доминика, Санта-Крус, Пуэрто-Рико, прибытие на испаньолу и запрещение высадки, Ямайка, Малые Кайманы, остров Сосен, Пинос, остров Гуанаха, американский берег от мыса Гондурас до Дарьенского залива, золотые прииски в стране Вирагуа, возмущение индейцев, Пуэрто-Белье, крушение у берегов Ямайки, нужда, восстание экипажа, лунное затмение, прибытие Колумба на Эспаньолу, возвращение в Испанию, смерть и погребение Колумба. Глава 8. Завоевание Индии и страны пряностей. Раздел 1. Кавильян и Пайва, Васка да Гама. Подготовка экспедиции. Мы с доброй Надежды. Бухта Санбраш, Моссел, Мозамбик, Мамбаса, Малинди, Прибытие в Каликут, Столкновение с Самарином, Возвращение в Европу, Цинга, Пиратские набеги, Смерть Паула Гамы. Почести в Лиссабоне. Раздел 2. Педро Алвариш Кабрал, Открытие Бразилии, Буря, Диогу Дёш на острове Мадагаскар, берег Африки, События в Каликуте, Качин и Кананур, Возвращение Кабрала, Жуан-да-Нова, Остров Святой Елены, Вторая экспедиция Гамы, Зверство португальцев в Индии, Осада Качина, Начало деятельности Афонсу де Албукерке, Триштанда Кунья, Франсиско де Алмейда, первый вице-король Индии, открытие Цейлона, морские бои, осада Армуза, взятие Гоа, назначение Албукерки вице-королем, осада и взятие Малаки. острова пряностей, вторая экспедиция в Армуз, смерть де Албукерке, судьба португальского владычества в Индии. Часть вторая, глава первая. Конкистадоры Центральной Америки. Раздел первый. Алонсо де Охеда, Хуан де Ла Коса. Америга Веспуччи. Его подлинные и мнимые путешествия. Происхождение слова «Америка». Педро Алонсо Ниньо. Висенте Пинсон. Диего Лепе. Родриго де Бастидас. Хуан Диас де Солис. Диего де Акампо. Первые испанские поселения в Центральной Америке. Понса де Леон и открытие Флориды. Васка Нунис де Бальбоа и открытие Тихого океана. Хуан де Грихальва и открытие Мексики. Раздел 2. Эрнандо Кортес. Его назначение. Снаряжение экспедиции и борьба с Веласкисом. Высадка в Веракрус. Мексика. Государство Ацтеков, монте Провинции Тлашкала и Чулула, Поход в Мехико, Монтесума, Пленник Кортеса, Поражение Нарвайеса, Ночь печали, Битва в долине Атумбы, Вторая осада и взятие Мехико, Экспедиция в Гондурас, Поездка Кортеса в Испанию. Экспедиция к берегам Калифорнийского залива, возвращение Кортеса в Испанию и хлопоты о наместничестве. Смерть Кортеса. Раздел 3. Союз трех завоевателей. Франциско Писаро и его братья. Диего де Альмагро. Открытие Перу испанцами. Страна, население Инки. Завоевание Перу. Пленение Атагуальпы. Его выкуп и смерть поход на Кито и соперничество конкистадоров, осада Куска и борьба Альмагро с братьями Писаро, Педро де Вальдивия Извоевание Чили, экспедиция Гонсала Писаро, Франциско де Орельяна и открытие Амазонки, умерщвление Франциско Писаро, восстание Гонсала Писаро и его казнь. Глава вторая. Первое кругосветное плавание. Фернан Магеллан. Его участие в португальских военных экспедициях. Переезд в Испанию. План кругосветного путешествия. Приготовление к экспедиции. Антония Пифагетта. Лаплата. Патагонцы. Подавление мятежа. Зимовка в бухте Сан-Хулиан. Магелланов пролив. Тихий океан. Разбойничьи острова. Филиппинские острова. Смерть Магеллана, Борнео, Малукские острова, Судьба корабля Тринидад, Плавание Виктории, Мыс Доброй Надежды, Острова Зеленого Мыса, Завершение кругосветного плавания. Глава третья. Полярные экспедиции, Поиски северо-западного и северо-восточного проходов. Раздел первый. Норманны. Эрик Рыжий, Братья зена Гашпар и Мигель. Картериалы. Джон Кабат, Себастьян Кабут, Хью Уилден, Ричард Ченслер. Раздел второй. Джованни де Веретсана, Жак Картье и его путешествие в Канаду. Селение Ошелага. Курительный табак. Цинга. Путешествие Роберваля. Поиски северо-западного прохода. Мартин Фробишер и его путешествия. Джон Дэвис и исследования Бафинова залива, Баринс и Гемскерк, остров Шпицберген, зимовка на Новой Земле, смерть Баринца, возвращение в Европу, реликвии, найденные в ледяной гавани. Глава 4. Пиратские военно-морские экспедиции. Фрэнсис Дрейк, Томас каллендиш Оливер Ван Норт, Олтер Ралей. Глава пятая. Миссионеры и поселенцы, купцы и туристы. Раздел первый. XVII век. Подробное исследование уже открытых стран. Португальские миссионеры в Абиссинии, итальянские миссионеры в Конго, французские колонии в Западной Африке и на Мадагаскаре, европейские миссионеры в Тибете, Индо-Китае и в китайской империи. Раздел второй. Голландцы на островах Пряности. Якоб Леммер и Вильям с Схаутен, Абель Янсзон Тасман и поиски Южного материка. Тихоокеанские экспедиции испанцев Альвара Минданье де Нейро, Педро Эрнандес де Кирас и Луис Ваес де Торос. Путешественники-купцы и путешественники-туристы. Франсуа Перар из Лавале, Пьетро де Лавале, Жан-Батист Тавернье, Жан де Тевино, Франсуа Бернье, Жан Шарден, Энгельберт Кемпфер. Глава 6. Морской разбой, полярные экспедиции XVII века и колонизация Америки. Раздел 1. Уильям Дампер и его географические открытия. Раздел второй. Генри Гудзон, Томас Баттон и капитан Гиббонс, Уильям Баффин и Роберт Байлот, французы в Канаде, Самуэль де Шамплен и Кавалье де ля Саль. Успехи географических знаний к концу XVII века. Приложение. В. Невский. Примечания. Е. Брандис. Список книг для дополнительного чтения. Конец оглавления. Е. Брандис. Жюль Верн. Географ. Знаменитый французский писатель Жюль Верн, 1828-1905 годы, Почти всю свою творческую жизнь посвятил созданию многотомной серии романов «Необыкновенные путешествия». Заглавие серии было выбрано, разумеется, не случайно. В каждом романе, независимо от темы и сюжета, перед читателем развертывается пестрая географическая панорама. Героев Жюли Верна, всегда находящихся в пути, на каждом шагу предостерегают всевозможные препятствия и опасности – обусловленные особенностями природы и нравами обитателей той или иной страны. Красочное описание природы, многочисленные отступления на исторические и географические темы органически вплетаются в пеструю ткань приключенческого сюжета. Отсюда первостепенная роль географии в романах Жюли Верна, которые являются не просто приключенческими, а приключенческо-географическими. Цитата. «Я поставил своей целью описать в необыкновенных путешествиях весь земной шар», конец цитаты говорил Жюль Верн. И он действительно выполнил эту грандиозную задачу. На карте мира почти не осталось таких областей, где не побывали бы его любознательные герои. Стремясь охватить в необыкновенных путешествиях все страны и все народы, все моря и океаны, Растительный и животный мир всего земного шара, Жюль Верн создал единственную в своем роде географическую эпопею, какой еще не было до него в художественной литературе. Необыкновенные путешествия Жюля Верна — труд писателя и ученого, талантливого романиста и блестящего популяризатора. При таком широком и разностороннем охвате фактов нужно было обладать исключительно широким кругозором, отлично знать не только географию, но и хорошо ориентироваться в смежных дисциплинах, не только быть на уровне передовой научной мысли своего времени, но и охватить сумму знаний в историческом развитии, в движении от прошлого к настоящему, от последних достижений к ближайшим задачам, и более отдаленным перспективам разных отраслей науки и техники. Путь Жюль Верна к необыкновенным путешествиям был долгим и трудным. Его первые рассказы на научные темы «Путешествия на воздушном шаре» и «Первые корабли Мексиканского флота» были опубликованы в 1851 году. Первый роман из серии «Необыкновенных путешествий. Пять недель на воздушном шаре» вышел из печати в декабре 1862 года. Более десяти лет Жильверн готовился к главному труду своей жизни. Еще задолго до того, как была задумана знаменитая серия научно-фантастических и географических романов, молодой писатель неутомимо пополнял свои знания. В юношеские годы, будучи студентом юридического факультета, он живо интересовался естественными науками и техникой, Истории географических открытий, навигации и воздухоплавания. Завел картотеку, куда заносил всевозможные сведения о научных открытиях и изобретениях. Знакомился с учеными и путешественниками, посещал научные диспуты и доклады. Все это уводило его в сторону от основных занятий того времени изучения права и сочинения водывилей. И в конце концов помогло ему найти настоящее творческое призвание. Накопление знаний продолжалось и в последующие годы. Картотека с выписками на разные научные темы непрерывно разрасталась и служила писателю неоценимым подспорьем в его работе над необыкновенными путешествиями. К концу жизни жили верно. Его замечательная картотека, занимавшая целый шкаф, насчитывала свыше двадцати тысяч тетрадок с выписками, рассортированными по отраслям знания. Такой способ накопления материала впрок, скорее напоминающий работу ученого, чем писателя, дал возможность Жюлю Верну не только рационализировать свой творческий труд, но и в конечном счете привести к осуществлению грандиозный замысел необыкновенных путешествий. Тяготение жили верно к науке определило направление всей его литературной деятельности. Наряду с романами, которые воспринимаются как явление не только художественной, но и научно-художественной литературы, он писал также научно-популярные книги по географии. Одновременно с замыслом необыкновенных путешествий сложился замысел второй серии книг всеобщей истории географических открытий. Приступив к написанию фантастических путешествий воображаемых героев, писатель захотел, кроме того, написать историю реальных путешествий, совершенных в разные эпохи отважными исследователями, которые обогатили человечество географическими познаниями. Таким образом, воображаемые путешествия дополняются в творчестве Жюля Верна «Истории открытия Земли», «Истории в действительности» осуществленных географических подвигов. 20 марта 1864 года вышел в свет первый выпуск того самого журнала «Воспитание и развлечения, в котором на протяжении 42 лет публиковались из номера в номер новые романы Жюля Верна. В рекламном объявлении, помещенном в этом первом выпуске, сообщалось, что Жюль Верн задумал роман о кругосветном путешествии, и собираются писать всеобщую историю географических открытий. Примечание. Речь идет о романе «Дети капитана Гранта». Интересно отметить, что издатель Эцель, которому писатель уступил право на издание всех своих произведений, лишь два года спустя, в июне 1866 года, объявил читателям, что романы Жюли Верна, как уже изданные, так и те, которые будут появляться впредь, объединяются автором под общим серийным заглавием «Необыкновенные путешествия. Известные и воображаемые миры». Отсюда видно, что замысел всеобщей истории географических открытий сделался достоянием гласности раньше замысла необыкновенных путешествий. Но приступить в намеченный срок к этому монументальному географическому труду Жюлю Верну помешала новая непредвиденная работа. Издателю уговорил его написать большую книгу «Географию Франции и ее колоний». Эта работа, начатая известным географом Теофилем Алавалле, была приостановлена из-за смерти ученого. Жюль Верн, согласившись продолжить и довести до конца его труд, отложил в сторону очередной роман и занялся сбором материалов. Ему приходилось работать не только в библиотеках, но и ездить по департаментам за недостающими сведениями. Работа оказалась очень трудоемкой и отняла у писателя целый год. Иллюстрированная география Франции и ее колонии, 1868 год. Издание было оценено специалистами как сочинение, примечательное по своей точности и обилию фактического материала. Переходя от департамента к департаменту, Жюль Верн подробно описывает границы, географическое положение, климат, почву, реки, богатство недр, населенные пункты, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, достопримечательности и тому подобное. Этот географический труд создал знаменитому романисту репутацию серьезного ученого которую еще больше укрепили его книги по истории географических открытий. Этому огромному географическому труду Жюль Верн отдал несколько лет напряженной работы. Писал он его постепенно, глава за главой, параллельно с очередными томами необыкновенных путешествий. В середине 1870 года, вышла из печати первая из шести книг всеобщей истории великих путешествий и великих путешественников». Завершена же была работа только спустя десятилетия, в 1880 году, когда вышла в свет шестая и последняя книга. Одновременно Эцель выпустил историко-географический труд Жюля Верна в трех больших томах с многочисленными гравюрами тех же самых талантливых художников, которые постоянно иллюстрировали необыкновенные путешествия. Эдуард Риу, Альфонс Деневиль, Жюль Ферра, Поль Филиппота, Анри Мейер, Леон Беннет и другие. Кроме того, в каждом томе воспроизводились географические карты и рисунки из старинных книг и записок путешественников. Прекрасное художественное оформление немало способствовало успеху истории Великих путешествий, которая с тех пор много раз переиздавалась и была переведена на разные языки. Значительная часть этого иллюстративного материала используется и в настоящем издании. Литературная деятельность Жюля Верна, романиста и автора научно-популярных географических трудов, находится в прямой зависимости от состояния и тенденций науки его времени. Нужно заметить, что середина XIX столетия характеризуется замечательным расцветом науки, писал известный русский ученый и революционер Петр Алексеевич Кропоткин в статье, посвященной памяти своего друга французского географа Элиза Реклю. Это была эпоха, когда целый ряд монументальных трудов положил начало механической теории тепла, кинетической теории газов, современной атомистической химии, теории изменяемости видов и вместе с тем современной биологии, антропологии, физиологической психологии и так далее. В политике эта эпоха, начавшаяся после Крымской кампании, сказалась освобождением Италии, уничтожением крепостного состояния в России и рабства в Америке. В это время чувствовалась острая нужда в популярных трудах по всем отраслям естествознания. Цитата взята из «Известий русского географического общества», том 42, выпуск 1, 1905 год. Что касается географии, то за несколько десятилетий она, как и другие науки, пережила бурный подъем и достигла блестящего расцвета. Особенно большое значение для ее развития имели труды двух крупнейших немецких ученых – Карла Риттера 1779-1859 и Александра Гумбольта 1769-1859 годы. Карл Риттер считал главной задачей географии выяснение связи между землей и судьбами человечества. Он требовал, чтобы географу не только перечисляли и описывали, но и объясняли и столковывали все явления земного шара. Александр Гумбольд, собрав богатейший материал из разных областей естествознания, дал науке сравнительный метод изучения явлений. Он стремился рассматривать все факты в их причинном соотношении и взаимосвязи. Это и сделало Гумбольта одним из основоположников подлинно научной географии. На протяжении всего XIX века появлялись один за другим обобщающие естественно-научные и географические труды, в которых крупные ученые систематизировали и анализировали, сообразно своему научному методу, фактический материал, накопившийся за несколько столетий. Тяготение к всеобъемлющему охвату научных сведений чувствуется даже в заглавиях этих монументальных работ. Космос, Вселенная и человечество, Земля и люди, всеобщая география, лик Земли — Итоги XIX столетия и тому подобное. В прямую связь с этим движением научной мысли следует поставить и замысел всеобщей истории географических открытий Жюля Верна. Еще большее значение имели для него успехи французской географической науки, точнее говоря, труды Эдуарда Шартона 1807-1890 годы, Вивьена де Сен-Мартена, 1802-1897 и в особенности Элизе Реклю, 1830-1905 годы. Шартон и Вивьен де Сен-Мартен больше всего занимались историей географических открытий: древние и новые путешественники, 1854-1857 год Шартона служили Жюлю Верну одним из главных источников, откуда он черпал фактический и документальный материал для своей истории великих путешествий. В основанном шартоном географическом журнале «Вокруг света» публиковались интересные статьи, которые также давали Жюлю Верну различные сведения для его романов и географических работ. В одной из статей, напечатанных в этом журнале «Вивьен де Сен-Мартен» Подсчитал, что при существовавших тогда транспортных средствах достаточно было 80 дней, чтобы совершить кругосветное путешествие. Несколько лет спустя вышел в свет знаменитый роман Жюля Верна «Вокруг света в 80 дней». Вивьен де Сен-Мартен с 1863 по 1876 год выпускал географический ежегодник. В котором печатал обзоры путешествий и географической литературы за истекший год. Перу этого ученого принадлежит большая и для своего времени значительная работа истории географических открытий 1873 год, изданная вместе с Атласом, содержащим сводку фактических данных по истории географических исследований и путешествий с древнейших времен. В 1865 году Вивиен де Сен-Мартен поместил на страницах журнала воспитания и развлечения восторженную рецензию на два первых романа Жюли Верна. По словам рецензента, в романе «Путешествия и приключения капитана Гаттераса» описание полярной природы так правдивы, словно автор провел всю свою жизнь на палубе корабля в арктических морях. По представлению Вивьена де Сен-Мартена, Жюль Верн был избран членом французского географического общества. Элизе Реклю, крупнейший географ второй половины XIX века, автор первостепенных по своему значению трудов, получивших мировое признание и переведенных на многие языки, ученый с громадной эрудицией, неутомимый путешественник, талантливый публицист, общественный деятель и революционер, Рыклю, как активный участник Парижской коммуны, был приговорен правительством Тьера к вечной каторге, которая, под давлением петиции, подписанной выдающимися учеными разных стран, была заменена изгнанием из Франции. Цитата. «Главная задача географии», — писал Рыклю в своей книге «Земля», — состоит не в описании отдельных частей земного шара, но прежде всего в описании «деятельности тех сил, которые действуют на Земле». Конец цитаты. Этот принцип в самом широком понимании его смысла и значения Риклю положил в основу своей работы над грандиозными географическими трудами, равных которым не существовало до него в мировой географии. Это девятнадцатитомная томная серия «Всеобщая география. Земля и люди», 1876-1894 годы и шеститомная серия «Человек и земля», изданная с 1905 по 1908 год. Жюль Верн, географ, был учеником и последователем Элизе Реклю. Всеобщая география Реклю давала ему превосходный поэтически воссозданный материал для географических описаний, которые он вводил в свои романы. В 60-х годах Жюль Верн и Елизе Реклю постоянно встречались у своих общих друзей в доме издателя Эцеля и в салоне известного журналиста и воздухоплавателя Натара. Реклю был не только замечательным ученым и общественным деятелем, но и талантливым пропагандистом географических знаний. Все его книги написаны легким блестящим языком. В 1864 году Реклю опубликовал в журнале «Воспитание и развлечения» свою знаменитую научно-популярную книгу «История ручья». Цитата. В ней он дал целый курс географии, проследив реку от ее зарождения вплоть до превращения ее в мощный поток, служащий артерии для передвижения людей. В этой работе Реклю следовал такому же методу, которому он впоследствии с таким успехом воспользовался во всеобщей биографии. Конец цитаты. Писал в той же статье Петр Алексеевич Кропоткин. Следует заметить, что в ту пору, когда над Францией навис гнет монархии Наполеона III, многие крупнейшие ученые, педагоги и писатели, лишенные возможности вести политическую борьбу с деспотизмом, особенно охотно выступали с научно-популярными трудами стремясь нести в народные массы светоч знания. Во второй половине XIX века во Франции появлялись одна за другой превосходные научно-популярные книги, общепризнанные классические образцы этого литературного жанра. Кроме истории ручья Элизе Реклю и его не менее талантливой истории горы, достаточно упомянуть в этой связи историю кусочка хлеба, Жана Массе, «Жизнь насекомых» Эмиля Фабра, популярная астрономия Камилла Фламариона. Эти и другие подобные же книги получили самое широкое распространение во многих странах и у нас в России. Необыкновенные путешествия и история великих путешествий Жюля Верна отражают прогрессивное стремление научной мысли своего времени и находятся в прямой связи с развитием французской научно-популярной литературы. История Великих Путешествий была написана на основе тщательного и кропотливого изучения источников. Жюль Верн пользовался не только трудами специалистов-географов, но и записками путешественников, официальными отчетами и дневниками участников экспедиции, опубликованными материалами государственных архивов и так далее. Привлекая источники на разных языках, автор, по его словам, черпал сведения из документов, заслуживающих безусловного доверия. Большую помощь оказал Жюль Верну, сотрудник Парижской национальной библиотеки Габриэль Марсель, который подбирал для него источники и переводил старинные тексты с испанского, португальского и итальянского языков. Для географического труда Жюль характерно прежде всего богатство фактических сведений. Романтический вымысел и пылкая фантазия автора необыкновенных путешествий здесь уступают место строгому объективному изложению исторических фактов. «Цель книги, — писал Жюль Верн, представить в истинном свете значение всех путешественников, начиная от Ганона и Геродота» и кончая Ливингстоном и Стэнли. Правда, до обзора деятельности Ливингстона и Стэнли писатель не дошел, так как изложение заканчивается на рубеже 30-х и 40-х годов XIX -го века. Но если учесть, что на протяжении трех больших томов «Истории великих путешествий» автор оперирует тысячами географических названий и дает сведения о жизни и деятельности сотен путешественников, от глубокой древности до событий, которые происходили на его памяти, то легко представить, какой разнообразный обширный материал вводит Жильверн в поле зрения читателей. Он показывает в своей истории, как постепенно люди открывали землю, как на ней оставалось все меньше белых пятен, как расширялись по мере развития науки и производительных сил географические представления, Какие величайшие подвиги совершали Колумбы разных стран и народов, и какие громадные трудности они преодолели, обогащая человечество географическими знаниями. При этом писатель не умалчивает о том, что открытия новых земель часто сопровождались жестокими колониальными войнами и физическим истреблением целых племен, вместе с их самобытной веками создававшейся культуры географическое описание Жюль Верн понимает как сумма разнообразных сведений о данной стране и ее обитателях поэтому история географических открытий становится в его изложении одновременно Очерком истории, этнографии, культуры, религии разных племен и народов, природных ресурсов, ландшафта, флоры и фауны, и даже экономики разных отдаленных стран, не говоря уже о биографиях самих путешественников. Историю великих путешествий, как и все свои книги, Жильверн предназначал для юношества но на этот раз он отказался от своего обычного принципа «поучать, развлекая». По живости и легкости изложения этот серьезный географический труд значительно уступает его романам и рассчитан на вдумчивых и любознательных читателей, которых заинтересуют малоизвестные исторические факты и героические биографии путешественников. Некоторые главы по-настоящему увлекательны, и содержит превосходное описание обычаев и нравов жителей далеких земель и архипелагов в том виде, как их впервые застали европейские путешественники. Особенно удачно написаны разделы о Христофоре Колумбе и Капитане Куке, не раз издававшиеся во Франции отдельными книгами для учащихся. Читатели, любящие Жюля Верна, найдут в его истории географических открытий много параллелей, к пестрой географической панораме необыкновенных путешествий. В отдельных случаях здесь можно встретить прямую перекличку с его художественными произведениями. Стоит, например, сравнить главы, посвященные исследованиям Тихоокеанских архипелагов французскими, русскими и английскими мореплавателями с географическими экскурсами в романе «Плавучий остров», описание зимовки экспедиции Баренца на Новой Земле соответствующими главами романа в стране мехов, очерки истории колонизации острова Питкерн с рассказами на ту же тему, мятежники с Баунти и так далее. Историко-географический труд Жюли Верна был на уровне передовой науки его времени, передовой, потому что здесь, как и в романах, ярко отразились демократические убеждения автора, его гуманные чувства, объективное отношение к обычаям и религиозным представлениям даже самых отсталых народов. Говоря в некоторых главах о первобытной свирепости дикарей, Жюль Верна обычно пытается объяснить их жестокость неврожденными животными инстинктами, а условиями жизни и поведением европейских путешественников нередко заставлявших аборигенов отвечать насилием на насилие. Писатель не скрывает своего негодования, когда переходит к описанию кровавых подвигов конкистадоров. Здесь он отказывается от обычного своего спокойного эпического тона и становится не только историком, но и публицистом, не только летописцем, но и обличителем. Обильный исторический материал и, за редкими исключениями, Объективный отбор фактов сохраняет и в наши дни за историей великих путешествий и великих путешественников Жюль Верна большую познавательную ценность. Жюль Верн писал истории великих путешествий в 60-70-х годах прошлого века. С тех пор все отрасли знаний и, в частности, география продвинулись так далеко вперед, что даже лучшие труды передовых ученых того времени сильно устарели и сохраняют теперь главным образом историческое значение. Летопись географических открытий пополнилась за истекшие десятилетия новыми сведениями, которыми, естественно, не мог располагать Жюль Верн. Публикации архивных документов и новейшие изыскания ученых внесли много уточнений в сложившееся ранее представление, и заставили пересмотреть многие исторические факты, казавшиеся прежде окончательно установленными и незыблемыми. Отдельные страницы истории Великих путешествий Жюли Верна в свете современных научных данных могут показаться наивными, а объяснение многих исторических фактов недостаточно глубоким, если не сказать поверхностным. Кроме того, в работе Жильверна, несмотря на ее большой объем, легко обнаружить существенные пробелы. К примеру, писатель очень мало говорит о замечательных путешественниках народов Азии и Востока, и почти не касается географических открытий, совершенных русскими мореплавателями и путешественниками до начала XIX века. В то же время автор уделяет иногда чрезмерное внимание тем французским путешественникам, которым в действительности принадлежит довольно скромное место в истории географических открытий. Например, глава о французском рыцаре Жанне де Бетанкуре. Наконец, в работу Жюли Верна вкралось немало фактических ошибок и неточностей, особенно в описании маршрутов и в датировке событий. Эти погрешности были перенесены из тех источников, которыми пользовался автор, или попали в книгу по недосмотру корректора и с тех пор перекочевывали из издания в издание. Все эти недостатки труда Жюля не умаляют его основной ценности. Живое, интересное, обильное фактическими сведениями, достаточно объективное изложение истории географических открытий восполняет пробел до сих пор существовавший в нашей историко-географической литературе для юношества. Разумеется, выход в свет этой серии книг Жюли Верна не исключает необходимости создания советскими авторами таких научно-популярных и художественно-биографических книг, в которых история географических открытий рассматривалась бы в свете последних научных данных, и изложение событий было бы доведено до наших дней. Тем более, что труд Жюли заканчивается на описании путешествий первой половины XIX века. В основу подготовки к печати первого тома «История великих путешествий» мы намерены были положить старый перевод, выпущенный в 1885 году. Примечание. Жюль Верн. История знаменитых путешествий и путешественников. Том 1. Открытие материка. Санкт-Петербург. Москва. Вольф. 1885 год. Конец примечания. Однако в процессе работы оказалось невозможным ограничиться только редактурой, и фактически книгу пришлось перевести заново. От старого перевода в тексте настоящего издания кое-где сохранились лишь отдельные фразы. Принимая во внимание особенности и недостатки историко-географического труда Жюль Верна и цели настоящего издания, предназначенного для детей и юношества, редакция не во всех случаях строго придерживалась оригинала. Некоторые изменения в тексте были вызваны в первую очередь необходимостью устранить замеченные ошибки и неточности. Конечно, можно было бы всякий раз вносить в примечания соответствующие оговорки, но тогда количество примечаний разрослось бы до такой степени, что это сделало бы книгу неприемлемой для юных читателей. Поэтому мы и решили вносить мелкие исправления и уточнения без всяких оговорок конечно, не допуская при этом никаких отступлений от трактовки событий, данной самим автором. Литературно-редакторская работа и проверка текста научным редактором при подготовке к печати первого тома свелась к следующему. Первое. Исправлены фактические ошибки и всякого рода неточности. Второе. Устранены некоторые утяжеляющие текст подробности и детали, а также сделано сокращение в отдельных разделах. Путешествия средневековых паломников в святым местам», «Колонизаторская деятельность Жана де Бетанкура и другое. Третье. Чтобы читатель не потерял нить изложения, сокращенные места заменены кратким в нескольких фразах пересказом этого материала. Четвертое. Географические названия и имена собственные даны в новой транскрипции – принятые в советских географических и справочных изданиях последних дат. Пятое. Цитаты из старинных документов, записки путешественников, отчеты экспедиций и тому подобное, там, где это было возможно, приведены, а иногда и дополнены, по переводам тех же текстов, имеющихся в русских изданиях. Это позволило во многих случаях заменить неточные цитаты и выдержки в пересказе соответствующими отрывками из русских переводов, сделанных с языка оригинала, и таким образом избежать перевода с перевода, что обычно далеко уводят от подлинника. Мы придаем этим документам особое значение, еще и по той причине, что они дают возможность читателям почувствовать дух эпохи и лучше понять дела и помыслы путешественников. Цитаты из старинных текстов даны последующим следующим изданиям. Пола Марка. Книга Марка Пола. Перевод И. П. Минаева. Москва, 1955 год. Путешествие Христофора Колумба. Дневники, письма, документы. Перевод Я. М. Света. Москва, 1956 год. Диас Берналь Записки солдата Берналя Диаса. Перевод Д.И. Егорова. Ленинград. 1928 год. Пифагетта Антонио. Путешествие Магеллана. Перевод В.С. Узина. Москва. 1950 год. Дефер Геррит. Плавание Баринца. Перевод А.И. Малейна. Москва-Ленинград. 1936 год. Кроме того, текст некоторых старинных документов уточнялся и по другим источникам. В конце каждого тома «Истории великих путешествий» мы даем в приложение примечания к тексту и список книг для дополнительного чтения. В нем перечислены новейшие издания записок путешественников, научно-популярные труды советских авторов, сборники документов, исторические повести и биографические романы на темы, связанные с географическими открытиями и так далее. В особый раздел списка выделены книги, в которых описываются путешествия, выпавшие с поля зрения Жюли Верна или освещенные им недостаточно подробно. Современную научную трактовку истории замечательных путешествий, естественно, далеко не во всем совпадающую с объяснением тех же событий Жюли Верном, читатели найдут в книге советского ученого Иосифа Петровича Магидовича. Очерки по истории географических открытий. Москва, 1956 год. История великих путешествий Жюля Верна, начиная с 1872 года, не раз издавалась в русском переводе, но без последнего тома, посвященного замечательным морским экспедициям XIX века. Настоящий трехтомник будет первым полным изданием историко-географической серии Жюли Верна на русском языке. В дальнейшем было бы желательно дополнить истории великих путешествий Жюли Верна новой книгой, в которой изложение географических подвигов доводилось бы до наших дней. Е. Брандис.